И пастухов. Утром, когда Кирилл уехал, я думала о том, как положено вести себя человеку в моей ситуации. Куда он должен бросаться в первую очередь? Узнавать, что думает следствие и что у него есть? Общаться с адвокатами по поводу имущественных дел? Разбираться с маминой квартирой? Может, там пора платить по счетам? В принципе, по каким-то счетам? Что еще нужно? Экспертиза, подготовка похорон, когда дадут разрешение. Деньги на все это нужны. А у меня, кажется, совсем не густо. Надо напомнить о себе работодателям. Да, что положено делать, понятно. Как и то, что я ничего пока делать не собираюсь. Слишком большой круг нового общения. А мне не нужен никакой круг общения. Только так можно выплыть каким-то истоком. Приблизиться к причинам, найти проблеск не событий, а догадок. Пусть он будет крошечный, как светлячок на болоте. Но с полным раком в голове невозможно никакое движение. Много лет была только моя жизнь. Из нее я выходила на очень короткие свидания с другими людьми. Мама была там, с другими. Что происходило с ними всеми без меня, не было предметом моего интереса. Но вот случилось, и, и не раз. Вдруг с какого-то момента начало случаться. Прилепился Пастухов со своими маниакальными предложениями. Мне было легче уступить, чем объяснить, что мне это не нужно. Его убили. Оказалось, что его хорошо знала мама, называла Илюшей, проявила слишком большое любопытство в связи с его смертью, просила помощи у меня, что само по себе необычно. Убийство Пастухова привлекло внимание серьезных людей, в частности такого вездесущего детектива, как Сергея. Еще ничего непонятно по делу Пастухова, и тут убивают маму. «Так же жестоко, продуманно, коварно, ножом». Сережа начал в этом разбираться и сразу обнаружил такой нежелательный элемент, как внебрачная мамина дочь. Взрослая, отталкивающая для меня женщина, за спиной которой страшный путь мытарств брошенного ребенка, Приюты, чужие руки, переводы для Дианы, из которых ей в лучшем случае доставались крохи. Наверное, девочку били, обижали, раз она выросла такая безумно злая. «Приюты». Костика Смирнова усыновили из приюта, и он стал Ильей Пастуховым, сыном элитного художника, умного, необычного человека. Диана тоже жила с какими-то опекунами. возможно, любые связи людей и событий. Я ничего об этом не знаю, только то, что рассказывал мне Пётр Пастухов. Я открыла у себя в компьютере снимок Илюши Пастухова, мальчика десяти лет. Домашний альбом мне переслал Пётр. Как этот мальчик не похож на гладкого, сладкого, без единой шероховатости пастухову Санта-Клауса того времени, когда мы познакомились? Мальчишка с острым и подобострастным взглядом несчастных глаз, с вихрами неухоженных волос, с жалким полуоскалом то ли улыбки, то ли плача. Мальчишка, который перестает верить самому себе. Он так и лез из кожи, так бился, так выкручивал свои маленькие мозги, чтобы прорваться, а у него все еще ничего не получилось». Таким Костик Илья был в первые дни жизни в доме новых родителей. Наверное, проще всех было Марии. Она не строила иллюзий, она не искала в обретенном сыне ни достоинств, ни недостатков. Она просто помогала, подпирала, вытаскивала. Она, как с врагом, боролась с коростой на локтях и коленях ребенка, стирала с кожи непромытую грязь приюта. Под этой коркой открывалась новая нежная розовая уязвимая кожа. Илюша вскрикивал от прикосновения мочалки — Маша прижималась к боли губами, и он сразу становился ей родным, этот непонятный мальчик, который сам захотел быть сиротой. И Мария, конечно, сделала свое дело. Мальчик поверил, он оттаял, он не боялся больше сказать или сделать не то, что от него ждали. Он пришел к праву быть собой. Илья стал разговорчивым и откровенным. Он расставил приоритеты — Мама Маши для него, чтобы ухаживать за ним. Папа Пётр для разговоров по душам, для объяснения того, о чем Илье неизвестно. Для того, чтобы разделить с Илюши не только его надежды и планы, но и для того, чтобы нести его тайны. Подростку тяжело даются скрытность, постоянная конспирация в общении с подозрительными и сильными людьми. Ему нужен главный союзник, который примет и легализует все, что мальчик придумал и осуществил в одиночку. «Поговорим?» — сказал однажды Пётр. «Как же так получилось, что тебя родители истязали, били, морили голодом, а следов эксперты не нашли? вес у тебя был нормальный, трав никаких. Ты рассказывал на суде о каких-то способах, сказал, что точно не знаешь, как это делается. Ты даже предоставил следствию улики. Веревки и ремни на них были фрагменты твоей кожи. Но на коже не было шрамов, только царапины. Ты чувствовал страшную боль, а следов побоев не было». Тебе поверили на слово, потому что невозможно объяснить чем-нибудь другим желание ребенка бросить родную мать, обвинить ее в преступлениях, добровольно пойти в детдом. Но я читаю это дело, твои слова, заключения экспертов, и не вижу ответа. Извини, но давай попробуем разобраться, я помогу тебе вспомнить, как все же они это делали. Илюша какое-то время молча глядел в пол, потом поднял раскрасневшееся лицо и посмотрел на отца почти гордо. «А никак. Никто меня не бил, не морил. Я просто их ненавидел. Ее за то, что она такая бедная. После смерти моего папы она мне давала картошку, молоко и хлеб, а сама ела только картошку. Говорила, что что-нибудь придумает, что за ней ухаживает богатый человек на работе, а сама привела этого Атара. Он тоже был бедный». «Не очень. Он сам построил нам дом, купил старую машину, но я его ненавидел еще больше, чем ее». «За что?» «Так хачик же, черный!» «Мне так в школе сразу и сказали». «А чем черные, по-твоему, отличаются, к примеру, от тебя? Тем, что мы их ненавидим?» «Как отчим относился к тебе?» «Нормально. Подлизывался, фигню всякую приносил. Но он хотел своего ребенка, тоже черного». «Откуда ты знаешь?» Так и было. Захожу однажды утром в кухню, а он мать обнимает, живот ей гладит, говорит, это будет наш ребенок. Этот ребенок родился? Нет, не успел. Когда мать арестовали, с ней что-то случилось в тюрьме. Так мне уже в детдоме рассказывали, она скинула ребенка, В смысле, помер он. Ясно. Тебе кто-то помогал писать заявление? Как ты узнал, куда его нужно отнести? Никто, я все сам... Только спросила у соседки-учительницы, куда жалуются дети, которых мучают родители. Сказал, что в соседнем поселке девочку родителей в подвал посадили. Она мне все объяснила, похвалила за то, что такой добрый. Илюша рассмеялся счастливо и посмотрел на приемного отца, преданный с любовью. Было ясно, что он доволен результатом своей затеи. Все получилось. А что же с орудиями преступлений? Как оказались на ремняхе и веревках следы твоей кожи? — Это я сам додумался, в книжке одной прочитал. Натирал себя этими ремнями прямо до крови, больно даже было, — скромно и гордо сказал он. — Иди, Илья, позанимайся с Марией, у тебя завтрак контрольная. Когда мальчик вышел, Пётр Пастухов закрыл за ним дверь изнутри, достал из шкафчика бутылку водки, налил себе стакан до краев, выпил в несколько глотков и раздавил стакан. смотрел на осколки, перемешанные с его кровью, и понимал, что примерно это он сделал со своей жизнью. Этот десятилетний мерзавец никогда не станет ему сыном, а он сам никогда не позволит себе предательства. Он не отведет парня в дом теперь уже принудительного сиротства. Второй раз он уже точно не выплывет. И все, что он придумывал о родной матери, может оказаться реальным и страшным возмездием его будущего». Я закрыла свои записи об Илье Пастухове. Взяла телефон, нашла номер Дианы, но не смогла нажать вызов. Позвонила Сергею. Сережа, привет. У меня такая мысль. Раз мама хорошо знала Пастухова, может, он был знаком и с Дианой?» «Моя ты дорогая!» — радостно воскликнул Сергей. «Все-таки нам судьба быть вместе, хотя бы в качестве партнеров. Дело в том, что они точно были знакомы. Переводы для Дианы были на счетах Ильи Пастухова. Кроме того, он был попечителем благотворительного фонда, с помощью которого Диана Бедун получила квартиру в Красногорске».